Четвертое. Они шли не спеша. После томительного жаркого дня приятно было ощущать прохладный ветерок, освежавший тело. Улиц еще не спали, но прохожих становилось меньше. Попадались кварталы, совершенно пустынные, с темными окнами, в домах, с тусклыми ночниками над таблицами, с номерами и названиями улиц пиволков. На манежной площади Зотов и Максим попали в людской поток, катившийся с говором и гамом от подъезда Большого и Малого театра, где только что закончились вечерние спектакли. Но живая эта волна была подобна быстротечному горному потоку после короткого ливня, прошумела и стихла. Зотов и Максим вышли на прогулку с намерением вспомнить старинку, но не прошлое, а будущее владело их сейчас чувствами и мыслями. Максим расспрашивал Зотова как человека более осведомленного о том, что делается в центральных органах. — В Госплане у нас сейчас горячие дни и ночи, — рассказывал Зотов. — И центральные комитеты правительство не дают нам никаких отсрочек и промедлений. Давно ли мы начали мирную жизнь? А посмотри, какие горизонты открываются перед нашей страной. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства — это первая ступень. Как только мы на нее встанем, Мы так двинем производительные силы, что это даже трудно себе представить. Мне часто, Андрюша, вспоминаются слова Ильича. У нас есть материалы и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству Великая Революция, чтобы создать действительно могучую и обильную Русь. Действительно могучую и обильную Русь. Вслед за Максимом, так же, как он растягивая слова, повторил Зотов. Они миновали исторический музей и вышли на Красную площадь. От прожекторов по площади из конца в конец развивался неяркий, ровный электрический свет. При этом мягком свете Максим утратил ощущение расстояния. Ему показалось, что Ленинский мавзолей, собор Василия Блаженного с памятником Минной и Пожарскому, Белокаменные кремлевские дворцы и башни, зубчатые стеной и резными игольчатыми елями — все это монумент, высеченный одними руками из одного материала. Что же, это так и есть, — подумал о своем чусть Максим. Этот монумент возводился веками. Его материал — жизнь, его мастер — народ. Максим был настроен приподнято. Вся их Зотовым беседа рождала чувство, которое захватывало его все больше и больше, вытесняло прочь усталость от длительного полета и разливало ощущение бодрости и нерастраченной силы. Максим хотел сказать Зотову о своих мыслях, но тот опередило. Представь себе, Максим. Тысячи раз я проходил по Красной площади и, всегда, ступив на эти камни, чувствовал волнение. Здесь как-то по-особенному ощущаешь, что ты. Не просто ты, а часть величайшего государства. Винтик сложного механизма, соединившего прошлое с грядущим. Это правда, Андрюша. Это истинная правда. Они замолчали и все так же не спеша, погруженные каждый в свои чувства, прошли по Красной площади. Перед ними лежал широкий, залитый светом Москворецкий мост. Он был пустынным, это оказалось еще более обширным. По осевой линии моста, разделявшего на две половины, по которым в обычные часы оживления шумели встречные потоки людей и машин, медленно и торжественно шагал милиционер. Зотов и Максим дошли до того места, где мост нависал над темной, тихо плескавшейся рекой, и остановились, чтобы закурить и насладиться видом переливающихся огней, ласковым небом, тишиной охватившей великий город. Максим достал портсигар, не торопясь закурили, поглядывая то под мост в темень, то ввысь в бескрайнюю шельзарево, стоявшего над Москвой. — Ну и что же, Андрюша, выпадает на матушку Сибирь по тем проектам, над которыми в госплане ломают головы? — попыхивая дымком, спросил Максим, возвращаясь к прерванному разговору. Зотов отбросил за высокий провет моста, не еще спичку, и тоном, по которому чувствовал, что он рад вернуться к этому разговору, произнес. «То, что было сделано в Сибири, в сущности, только начало. И возможности неисчислимы. Тебе, Эль, говорите об этом. Думаю, что развитие края пойдет по двум направлениям. Будут совершенствоваться и расширяться существующие производственные районы». Вместе с этим возникнут новые мощные экономические ячаги. Милиционер уж давно заприметил, что два гражданина остановились на мосту, стоят, себе покуривают, бросают непотухшие спички в реку, где может оказаться в этот момент либо речной трамвай с людьми, либо, что еще хуже, судно с легко загрузом. Поразмыслив немного о своем долге, милиционер свернул с дорожки и пошел к Зотову и Максиму. Граждане, стоять так долго на мосту не рекомендуется, хотел сказать он, но не вымолвив ни слова, круто повернул и, стараясь вступать как можно осторожнее, удалился. Пусть себе граждане беседуют на речной прохладе, подумал милиционер, увидев, с каким увлечением разговаривали в глухой ночной час два товарища.